Беспокойное гостье скучать не дает. Пришел вторник, а лучше бы хорошие новости. Но они не спешили приходить, застряли где-то в другом измерении, в другой жизни. Баба Женя шла к дому Ростоцких, не замечая пути. Да и что там замечать, что она не видела в Старграде? Всю жизнь прожила в этом провинциальном городишке. В основном здесь деревянная застройка. В центре площадь Ленина, городская администрация и автостанция на которой она всю жизнь проработала кассиром. Несколько районов пятиэтажек построили еще в 20 веке. Вот и весь Старград. За городом озера, святой источник, пещеры, дубы-колдуны. А котов ученых сколько бегает. Хорошее место, что уж там говорить. Не зря потянули сюда богатеи со всей России. Дома понастроили, не старградским. Модные, современные, с бассейнами и садами, по последнему слову архитектуры и техники. Баба Женя шла на полусогнутых. Ноги болят, а идти надо быстро. Хоть бы не отказала Регинка. Хоть бы подсказала, что делать. Ростоцкие, они такие. Ведьмина кровь играет в жилах. По молодости муж бабы Жени пропал. С рыбалки не вернулся домой. Она к Матильде побежала. Жив ли, мертв ли? Что делать? А Ростоцкая как в воду глядела, успокоила. Жив, говорит, в лесу заблудился, покалечился. Ищите у поганых болот. И правда, нашли на третьи сутки со сломанной ногой. Во как! Об обижении сейчас, хоть Ростоцкие, хоть бог, хоть черт, лишь бы помогли дочь вытащить из тюрьмы. Баловала ее, пылиночки сдувала. Таюшка поздний ребенок, в муках рожденный, ни в чем отказа не знала. Выросла, красавицей первой в городе стала, и вот в беду попала. Кроме матери некому вызволить из неволи. Дом Ростоцких ранее принадлежал инженеру Ушакову, а до него купцам Егоровым. Матильде же достался со всей старинной обстановкой. Дом встретил позднюю гостью неласково. Высился горделиво на пригорке. Ставни закрыты, из-под одного окна свет пробивается. Дома хозяйка, значит. А где ей быть? Договаривались же на 8 часов. «Доброго вечера, Регина!» «О, Господи, а это кто?» Баба Женя испуганно перекрестилась. «Не бойтесь, Гриша, ручной ворон». Женщина огляделась. Дом не изменился со времен Матильды. Темно-зеленые обои выцвели, но смотрелись пока прилично. Печь с израстцами начищена, не пятнышка Резной старинный буфет темного дерева, как новенький. Скатерть отглажена. «Молодец, девчонка, следит за порядком». «Ну как тоже, девчонка, поди ей уже за тридцать, не меньше». «Длинные юбки не по моде, возраст добавляют, конечно. Смазливая девка, ничего не скажешь, только смотрят на всех волком, того, гляди укусит. После того пожара закрылась от всех, ожоги прячет под шарфиками, в перчатках даже летом ходит. Нечисть крылатую завела, с вороном только и общается, видимо. «Чай горячий будете?» — предложила хозяйка. «Беда!» «Беда у меня!» — заголосила гостья без малейшего перехода. «Не дочаю!» «Да что случилось-то?» — Регина затеребила кончик шарфа. Таисью мою арестовали! В тюрьме сидит ангелочек мой!» — всхлипнула женщина. «Слышала, мэра убили!» «Шахтина?» «Да, слышала!» «Гудит город!» «На Таюшку мою грешат!» Баба Женя достала платок, промокнула глаза. «Во как!» «В полицию? К следователю надо идти». «Была я там!» — сказала баба Женя с досадой и махнула в сторону Регины рукой. «Выгнал меня Архипов!» — дело, говорит, серьезное, не путайся, бабка, под ногами. «Ой, Регинушка, кому я сегодня только не ходила? На тебя одна надежда!» «А я при чем?» — удивилась Регина. «Я простой архивист, хоть и при следственном комитете». «Ну, ты можешь карты глянуть?» «Погадай, прошу, девонька, выпустят или нет?» «Это можно, да». Регина взяла за годи припасенную колоду карт, перетасовала, подала бы обижение сдвинуть, раскинула по столу. Женщина перестала дышать, всматривалась то в карты, то в лицо гадалки. Карты не поймешь, лицо непроницаемо. «Да не томи ты меня!» не выдержала баба Женя. «Говори, как есть!» «Выпустят-то ее, выпустят!» — сказала Регина и нахмурилась. — Только помочь ей надо. — Как это? — Вижу, что настоящий преступник на свободе ходит, — сказала ворожея, указывая на карту. — Вот как его поймают, так и дочку вашу отпустят. Не раньше. — А кто преступник? — Ну, если бы было так просто, я бы давно уже генералом в полиции служила, — сказала девушка, выгнула левую бровь. Гриша смешливо каркнул. — хахмит хозяйка. Баба Женя и Регина посмотрели на ворона. «Я тебе любые деньги заплачу. Узнай, что за скотина бессовестная доченьку мою подставила». Женщина засуетилась, полезла в сумку, вытащила банкноты, положила перед Ростоцкой. «Вот, возьми загадание. Я потом еще принесу. Не сомневайся, у меня есть. Какая-никакая, я ведь теща мэра и хозяйство держу». «Не знаю даже», – растерялась Регина. Я ведь тебе сиротки билеты доставала на автобус до райцентра, когда ты в колледже на учительку училась, помнишь? А теперь ты мне подмоги. Я знаю, ты можешь. И тетка твоя могла. Регина вспомнила про Мирослава и кроссовки, про Анютку и макароны. Деньги нужны, да. Пообещав разобраться и проводив беспокойную гостью, девушка сняла шарф. Воспоминания, гадания, заигрывания с предсказаниями даром не проходят. Как предупреждал Григорий, ей стало плохо. Видеть прошлое и будущее, ох, как непросто. Ощущение, как будто весь воздух спустили из надувного круга, и он безвольно валяется на песке. Энергия на нуле. Из последних сил убрала со стола, села в любимое кресло, закрыла глаза, вспомнила детство. Родители редко бывали дома. Археологи, что с них взять? За детьми присматривала бабушка. А тетка Матильда помогала. Своих-то детей у нее не было. Маленькая Регина стояла из индивевшего окна, прикладывала теплые пальцы, отогревая стекло, и мысленно призывала маму вернуться из экспедиции поскорее. Отражение окна рисовало пухленькую кудрявую девочку. Когда призыв срабатывал, родители возвращались. Дом оживал. Становилось шумно и весело. «Белоснежка!» Ты будешь с нами ужинать, или опять пирожки стащила с кухни? Спрашивала мама с доброй улыбкой, указывая на жирные пятна карманов домашнего платья дочери. Проходил месяц детского счастья, и родители снова сжали. А у Регины просыпалось странное желание красть. Потом она узнала, что это называется клиптоманией. Воровала все: игрушки, и книжки, ручки и пеналы, конфеты и колбасу. Воровала везде. В школе и в магазинах, в пекарне и в автобусах. Ничего не могла с собой поделать. Сердце бухало в груди, а руки сами тянулись. Что-то она сразу выбрасывала. Для нее был важен сам процесс воровства. Съясное съедала. Вкус украденных продуктов был ярче обычной еды и давал ей внутреннюю силу. Остальное складывала в хомячье логово. Так назвала тайник бабушка, когда его нашла. Как с этим бороться, кроме скакалки по мягкому месту, пожилая женщина не знала. Про детских психологов в городе не слышали. Так и жили. Илья рос другим. Брат болел диабетом. Может быть, поэтому в нем рано поселилось сострадание ко всему живому. Ходил с едой для животных в карманах, жалел и подкармливал брошенных питомцев, пристраивал их в добрые руки. В пять лет, когда он узнал, из чего варят суп, наотрез отказался пить куриный бульон. А как вырос, стал сознательным вегетарианцем. Когда Регине исполнилось 10 лет, бабушка умерла. С одной стороны, это было потрясением. Первая близкая смерть. Страшная и неотвратимая, как будто одна стена в большом доме рухнула и никогда больше не встанет на место. Она тогда впервые задумалась о своем конце жизни. С другой стороны, родители завязали с длительными командировками, и они стали похожи на классическую семью. Мама, папа, сын и дочь. Тетка и сестра отца портила идиллическую картину. Матильда грубая и громогласная, замуж не вышла, детей не родила, но карьеру сделала, работала начальником в жилищном комитете города. В свое время и дом ей выделили добротный, водопровод, канализацию, отопление, в нем провели за счет городского бюджета. И мужики-жилищники ходили у нее по струночке, одного взгляда боялись. Матильде же этого было мало. Она хотела контролировать не только жилищный фонд, но и жизнь брата Павла и его детей. Деликатный отец не мог сопротивляться напористости сестры и защитить детей от ее атак. Если Илья мягкий и покладистый, к тому же в породу ростоцких, светленький и ширококостный, отделывался легким испугом, то Региня, в мать пошла и темным окрасом, и тонкой костью, доставалась по полной программе. И ходит она в чем попала, и учится не так, как надо. Девочка огрызалась, но толку было мало, настроение портилось. «Вот так, Гриша, кто бы тогда знал, что не все так плохо, как мне казалось», сказала Регина ворону. Он зашевелился наверху. «Пошли-ка спать, старина». Регина улеглась в постель и решила дочитать вчерашнюю сказку. Интересно стало, нашел бы новый король Джокера или нет?